Глава двадцать пятая. Позвонив Шмелёву, я вернулся в свою комнату. Не знаю, сколько у меня времени до того момента, пока всех соберут, но нужно успеть подготовиться как можно лучше. Тем более, все материалы по списку, которые я дал дворецкому, уже лежали на столе в отдельных подложках. Повертев в руках кольца и примерив каждое, чтобы удостовериться, что размеры мне подходят, я принялся за работу над артефактами. Постоянно крутившаяся в голове мысль о том, что в этом мире растения и части животных работают не так, как надо, не оставляла меня в покое. Когда приготовление первого артефакта закончились, и я не получил от него желаемого эффекта, только лишь небольшое ускорение накопления внешней энергии, я даже особо не удивился. Решив, что небольшое божественное влияние на саму структуру заклинания, наложенного на кольца, особого вреда не нанесет, я достал шерстинку манула. Отрезав от неё крохотную часть, добавил к уже смешанным ингредиентам. Зелье в небольшом котле окрасилось в яркий золотистый цвет, после чего активно забурлило, нагреваясь самостоятельно, без моего вмешательства. Я бросил в центр экспериментального варева первое из колец, активируя одновременно с этим одну из печати, необходимую для создания артефакта. Первые несколько секунд ничего не происходило. Зелье всё так же бурлило, а кольцо под своим весом ушло на дно. Решив, что эксперимент прошёл гладко, я наложил оставшиеся печати и уже собирался вытаскивать получившийся артефакт. Но внезапно начавшееся завихрение в котле, стремительно превращающееся в водоворот, в эпицентре которого находилось кольцо, заставило немного повременить. Водоворот набирал обороты, и часть зелья начала выплескиваться из посуды прямо на стол, при этом продолжая активно бурлить и пузыриться. Я обратил внимание, что от лужиц на столешнице начали подниматься вверх золотистые лучи, которые в конечном итоге залили ослепительным светом всё пространство комнаты. Смотреть на котёл становилось уже невозможно. Перед глазами весело плясали чёрные круги на фоне свечения даже через закрытые веки. Когда всё прекратилось, я до конца не понял, только ощутил вместо жара холод, который тянулся от котла. Проморгавшись и восстановив зрение, впредь зарекаюсь больше смотреть на шерсть манула в реальном мире. Я поднялся со стула и осторожно заглянул в котёл, отмечая, что никаких следов на столешнице не осталось. Зелье превратилось в болотного цвета тягучую жидкость, на поверхности которого лежало серебряное кольцо, от которого исходило едва заметное золотистое свечение. Аккуратно вытащив артефакт из котла, я внимательно осмотрел его обычным и истинным зрением. Тонкая вязь разноцветных плетений целиком окутывала перстень. При этом линии были настолько тонкими, что как бы я ни пытался, но не мог обнаружить центр этого клубка. Аккуратно поддев одну из нитей спицы, я ощутил довольно болезненный электрический разряд, который прошел от руки до головы. Приму к сведению, что в сотворенные при помощи божественных ингредиентов артефакты лезть не стоит. Ну, теперь пришло время эксперимента. Надеюсь, что Манул сможет меня защитить, если вместо генератора я сделал какую-нибудь самоубийственную вещицу. Надев кольцо, я почувствовал, как внешняя энергия сама стекается к моим рукам, концентрируясь преимущественно в сделанном мною артефакте. Я не мог понять, сколько именно энергии принял на себя накопитель, но чувствовал, что достаточно много. Активировав несколько защитных печатей, я ощутил, что внешней энергии в перстне осталось ещё довольно много, Несмотря на то, что всю ту часть, которая просто осела на моих пальцах, я потратил ещё на первую печать. Не теряя времени даром, я повторил все манипуляции и буквально за полчаса получил ещё пять колец-накопителей, которые тут же надел на пальцы рук. Чувство силы прокатилась волна по телу, когда я ощутил всю ту мощь, которая была мне доступна в прошлой жизни при использовании магии печатей. Теперь я максимально был готов к защите и атаке. По крайней мере, до тех пор, пока не обучусь пользоваться своими внутренними резервами. Тогда я стану ещё сильнее, чем был в своём мире. Решив, что пора выходить, я развел печать тишины. В тот же момент в дверь комнаты кто-то настойчиво постучал, а мобилет противно зазвенел, отвлекая меня от важных мыслей. «Войдите!» — крикнул я одновременно с этим, нажимая кнопку приёма вызова. «Слушаю. Ты что, уснул? Уже 15 минут до тебя достучаться никто не может!» — раздался ворчливый голос Шмелёва. «Уже встаю!» — ответил я, снимая печать защиты, которую наложил сразу же, как только приступил к работе с кольцами, чтобы меня лишний раз никто не отвлекал. Зашедший после этого дворецкий преклонил голову, внимательно осматривая помещение. Не увидев ничего предрассудительного, он перевёл взгляд на меня. «Все собрались в обеденном зале, ждут только вас». Уже понял. Встал я с кровати и направился на выход из комнаты. Пряча в хранилище всё, что осталось от приготовления артефактов. Потом утилизируя. Ни к чему посторонним знать, чем я тут занимался. Меня повели по каким-то запутанным коридорам, как я понял, огибая часть разрушенного здания. В поместье царила идеальная тишина. Скорее всего, всех или большинство тех, кто живёт здесь, удалось всё же собрать в одном месте. Довольно оперативно сработали. Могут же, когда хотят. В зале меня действительно ждали. Вместо длинного стола и всех причитающихся обеденному залу атрибутов стояли ряды стульев, на которых сидели работники поместья. Чуть подаль от них располагались лица более высокого статуса. Либо это были члены семьи, либо гости, которые слегка подзадержались в этом месте. Шмелёв с парой незнакомых мне молодых людей, Петькой и Валерией, стояли лицом к толпе, а Олег в это самое время... О чём-то пафосно вещал, с облегчением выдохнув, когда меня увидел. «Ты где был?» — прошепёл Шмелёв. «Олег уже всякую ерунду несет, лишь бы задержать всех в одном месте». Сами же говорили «спал», — раздражённо повёл я плечами, вставая рядом с Петром, который лишь искоса глянул на меня. Судя по его виду, он не до конца понимал, зачем именно его пригласили сюда. Что с начальником охраны? Поинтересовался я, когда не увидел того среди приглашенных людей. Собственно, как эту десятку, которую мы уже успели проверить до этого. Его допрашивают мои люди. Нам нужна информация, и желательно ее получить, не спалив бедняги мозг, — ровно ответил он. Но мы узнали, что это он отравил графа Сапсанова. Устроил взрыв и заказал на тебя довольно топорное покушение. Вот к чему приводят расплывчатые приказы, данные человеку под заклинанием подчинения усмехнулся он, повернувшись к коллегу, который уже от безысходности говорил о двадцатипроцентной прибавке к жалованию всех работникам за добросовестный и верный труд этому дому. Ведь еще со времен половцев и печенегов их предки, не жалея себя, служили роду Сапсановых, а значит, пришло время оценить их труд. А кто за всем этим стоит, я даже особо не удивился, когда шмелёв поделился полученной информацией. За отравление отвечает Александр Сапсанов, но это не он наложил сеть, как и не он планировал от тебя по какой-то причине избавиться. Эту информацию мы не смогли получить. Когда начнёшь? А то род Сапсановых так без штанов останется, если Олег не закруглится и будет продолжать кидаться финансовыми обещаниями. Сейчас уверенно проговорил я, решив больше не медлить. Я, оглядев собравшихся, начал плести заклинания массового исцеления, чтобы уже разобраться, кто есть кто в этом доме. Моих сил едва хватало на такую площадь, поэтому, вытащив активированный макар, который не раз меня уже выручал, я зажал его в руке, постоянно подпитываясь от него, заканчивая плетение. Как только сеть накрыла всех присутствующих, я, активировав истинное зрение, начал беглый осмотр. «Ну что там?» — тихо спросил меня Шмелёв, подходя ко мне. «Не знаю». Честно ответил я, убирая сеть. Вроде ничего нет, но что-то не так. Покачал головой, продолжая всматриваться в каждого, кто находился в зале. Я не видел ничего, что могло бы говорить о присутствии твари, но что-то меня настораживало. Я ощущал липкую, знакомую энергию, которая словно тянулась от людей и концентрировалась в кольцах, но внятно объяснить, что это могло быть и откуда эта энергия исходит, так и не смог. «Что ты чувствуешь?» — процедил Шмелёв, пристально глядя на меня. «Ты что-то делаешь?» — внезапно встрепенулся он, оборачиваясь в сторону зала. «Ничего, это не я. Я так же, как и граф, почувствовал холодный ветер, который пробирал меня буквально до костей. Лампы, висевшие на стенах, до этого полностью освещающие помещение, начали мигать, пока быстро не потухли, погружая зал в полумрак». Олег замолчал, глядя на нас недоумевающим взглядом, однако все, кого собрали в зале, словно не замечали ничего, спокойно сидя на своих местах довольно расслабленно, глядя на нас всё такими же добродушными и слегка заинтересованными взглядами. «Что происходит?» — спросила Валерия, которая находилась рядом с нами. Одновременно с её вопросом двери ведущие в зал захлопнулись, а по их периметру прошла рябь и установилось синеватое свечение. Я ничего не ответил, только сделал шаг вперёд, понимая, что не смог разглядеть изменения, которые были в людях. Я не видел тварь, как видел её ранее, потому что твари не было. Было что-то похожее на неё. Едва уловимые взгляду энергетические потоки, которые выглядели тонкими чёрными нитями, которые прочно вплетались в жизненные потоки людей, подпитываясь ими. Было ли это заклинанием или чем-то другим, но ощущение давления, исходящее от толпы, начало усиливаться буквально прижимая меня и всех остальных к земле. Двое парней начали плести заклинания массового исцеления, когда одна из женщин, сидевшая в первом ряду, захрипела и обмякла на своём месте, погружаясь в бессознательное состояние. «Нет, стойте!» — попытался я их остановить, но плотный туман уже полностью накрыл большую часть зала. Я даже без истинного зрения видел, как при соприкосновении с жизненными потоками чёрные гладкие жгуты, подпитываясь чистой энергией, ринулись и тел наружу, полностью оставляя своего носителя. «Это не тварь!» — только и смог проговорить я, глядя, как все жгуты начинают собираться в один большой ровный шар, который начал в это самое время вращаться на одном месте, окутываясь изумрудной капсулой с едва слабым свечением. «Назад!» — прошипел Шмелёв, хватая меня за плечо и закидывая себе за спину буквально за секунду до того, как из шара Резко вылетел шип в моём направлении. Граф успел поставить защитный барьер, который отделил нас от остальной части зала, полностью перекрыв даже теоретические пути отхода. «Что будем делать?» — спросил я, глядя, как шип встречается со щитом Шмелёва и получает электрический разряд такой мощности, что отделяется от набирающего обороты шара и превращается в пепел. «Если бы я знал, что это такое!» — тряхнул головой граф. «Это не тварь!» хоть и имеет точно такую же энергетическую структуру, как она. Я, конечно, могу ошибиться в своих рассуждениях, но вы точно уверены, что всё, с чем вы встречались ранее, действительно имеет отношение к изнанке?» — полюбопытствовал я. «Может, потом обсудим!» — рявкнул Пётр, делая несколько шагов назад, когда в его сторону бросилось сразу с десяток шипов. «Надо убираться отсюда и как можно быстрее!» «Согласен», — прошипел Шмелёв, делая какие-то пасы рукой. «Сейчас я попробую ненадолго отключить эту тварь». Сразу же, после его слов, огромная молния ударила сверху в самый центр шара. На миг полетели в разные стороны искры, благо граф догадался огородить людей точно таким же щитом, поэтому ни один разряд до толпы не долетел. Шар будто поглотил всю энергию из заклинания, становясь больше. Я всматривался в это непонятное явление истинным зрением, пока до меня не дошло, что это очень тонкое. Замысловатое, но всё же плетение, имеющее как минимум с десяток связующих точек. «Это какое-то заклинание-паразит», — прошептал я. «Оно поглощает энергию из ваших и...» «Открывает портал!» — удивлённо вскинулся я, в виде как прямо перед шаром появляется знакомая мне рябь, искажающее пространство. «Но как такое возможно?» «Это риторический вопрос», — продолжал ворчать Петька, поднимая целителя, который стоял рядом с ним. Полностью израсходовав все силы на закрятие массового исцеления, которое было поглощено этими чёрными нитями, он свалился без чувств, заполучив магическое истощение. Я окликнул Петра и бросил тому макер, который всё ещё сжимал в руке. Я не знал, сколько заряда в нём осталось, но он всё ещё работал, потому что, несмотря на свои собственные затраты, чувствовал себя неплохо, а от переизбытка накопленной энергии уже начала подташнивать и кружится голова. «Снимите щит. Если это обычное заклинание, то можно попытаться его разрушить», — попросил я. «И не применяйте пока магию». Шмелёв пристально на меня посмотрел, но затем кивнул и махнул рукой. Меня воздушным потоком вынесло за пределы купола, который снова накрыл моих товарищей у меня за спиной. Что же, пора показать им, как сражается глава гильдии наёмников. Печати усиления и защиты мгновенно слетели с моих рук. Следом за ней печать вознесения подняла меня в воздух, и я с лёгкостью смог уклониться от шипов, которые сразу устремились ко мне, почувствовав жертву. Времени до того момента, когда портал полностью сформируется, оставалось мало, поэтому следовало поторопиться и как можно быстрее подобраться вплотную к шару. Я стремительно полетел в центр зала, уворачиваясь от шипов, которые с каждой секунды начинали вылетать быстрее. Однако, словно почувствовав моё приближение, они начали извиваться, словно змеи, стараясь поймать меня в захват. Несколько метров мне удалось преодолеть, используя печати «поступ тени», которая позволяла практически мгновенно перемещаться на расстояние до 50 сантиметров. Но потом мне всё же пришлось достать и пустить вход в ход божественный клинок. К счастью, как только я отрубил первый шип, к центру шара пошла волна искажений, которая замедлила его вращение. Чем бы ни были эти отростки, но они были вполне себе материальными, и им, как и структуре заклинания, не нравилось применённое против них божественное оружие. Отметив это, я начал буквально прорубать себе дорогу, заметно снизив скорость своего приближения к шару. Но, тем не менее, ослабляя плетение, изумрудное сияние которого начало гаснуть, а окно открывающегося портала сужаться. Когда до заклинания оставалось меньше метра, Я, наложив на себя печать ускорения, взорвался серией ударов, на миг освобождая возле себя пространство и, используя поступ тени, смог переместиться к шару. После чего вонзил в него свой клинок по самую рукоять. К сожалению, хоть он и пошёл рябью, но этого явно было недостаточно. Так что я выпустил рукоять и ударил по нему сразу двумя печатями сокрушения, куда вложил большую часть той энергии, что была в кольцах. Магия печати была чужеродна этому миру, и от неё заклинание не могло черпать силу. Поэтому шар несколько раз дёрнулся в тщетных попытках сопротивляться и разлетелся на множество осколков, осыпая ими всё неогороженное огороженное щитами пространства комнаты. Но радоваться было преждевременно. Осколки, словно нехотя, начали ползти друг к другу и снова собираться воедино под действием плетения, которое совершенно не пострадало после удара. Правда, сейчас заклинание только начало формироваться, и я не чувствовал от него угрозы. Поэтому, спокойно поднявшись к нему, я достал спицу и начал разрывать ей все узлы, которые видел ранее. Когда плетение практически распалось, и остался только один узел, в комнате снова потемнело и раздался взрыв, который разрушил все защитные барьеры, установленные Шмелевым. Печать защиты уцелела, и это спасло меня от физических травм когда я отлетел в сторону своих товарищей. «Всё в порядке», — уточнил я, вставая на ноги и осматривая комнату. Никакого упоминания о шаре и шипах не было. Собственно, как и окно портала окончательно захлопнулось. Все вроде бы были целы, собравшиеся люди, ставшие жертвой заклинания, были живы, но были сильно истощены. Что бы ни случилось здесь на самом деле, но это заклятие было сильным и готовилось тщательно. И явно не наспех. А активировал его я сам. Моя жизненная энергия запустила скрытый механизм, значит, тот, кто это сделал, знал, что в мою голову придёт мысль собрать всех в одном месте. И почему-то я был уверен в том, что это была не полуразумная тварь. Всё в порядке. На удивление бодро отозвался Пётр, который, казалось, совсем не пострадал из-за взрыва. Разве может быть иначе, когда за дело берётся сам? Кай. На лице парня возникла до боли знакомая усмешка, после чего резкая сиреневая вспышка озарила комнату, а меня будто подняло куда-то вверх, а мир перед глазами закружился, как всегда бывает во время телепортации. От автора Тут я должен упрашивать вас ставить лайки и отправлять награды. Кот, конечно, настоятельно советует это сделать, но, пожалуй, я обойдусь просто словами благодарности. Спасибо за прослушивание. Приглашаю всех, кому понравилось, прослушать продолжение. А книгу для вас читал Григорий Андрианов.